Наблюдение за наблюдающими. «Земля не просто чудовище!» – Борк удрученно покачал головой. «Один из них и вовсе маньяк. Они подвергают наших добровольцев таким испытаниям, что я порой не в силах смотреть на страдания этих несчастных. Все-таки виртуальная война чище и благороднее, господин». не знаю», – правитель кивнул. «Однако, чтобы захватить вариатор монарха, нам придется проникнуть во дворец не виртуально, а по-настоящему». Баталии на боевых компьютерах в такой ситуации не годятся. Кровопролитие, вот к чему мы готовимся. А значит солдаты должны пройти через грязь, мучения и неудобства. Иначе они хлопнутся в обморок при первом же залпе дворцовой охраны. Но зачем инструкторы заставляют их драться до крови, стрелять поверх голов боевыми импульсами или бегать по горам в тяжелом штурмовом снаряжении эпохи до компьютерных войн? Борг покачал головой. «Неужели нельзя объяснить суть задачи словами или при помощи обучающих Гола Наши воины образованные неглупые ребята. Они прекрасно все поймут». «Нет, Борг, земляне поступают верно», — возразил правитель. «Понять войну можно, лишь почувствовав ее на собственной шкуре. Никакие учебные программы здесь не помогут». Не знаю. Главный охранник в сомнении потер кончик носа. Из двух тысяч кандидатов к концу первого тренировочного дня осталось 40. Причем женщин инструкторы отправляли обратно на транспортную субмарину даже без проведения первичных тестов. Лейц в конце концов настоял, чтобы земляне отбросили предрассудки и подвергли испытаниям всех претендентов. Но все равно из 70 девушек в состав группы не вошла ни одна. Позавчера прибыло новое пополнение, еще две с половиной тысячи человек, и вновь экзамен выдержали только 137. Благо, что желающих попробовать свои силы больше, более чем достаточно. В войсках уже прошел слух, что на острове Пса творится нечто невообразимое, и солдаты просто разрываются на части от любопытства. Кто-то уже окрестил происходящий аттракционом «инструктор-людоед», а сам остров теперь именуют не иначе, как «Остров Бешеного Пса». «Юмористы», — правитель усмехнулся. «Значит, насколько я понял, три рота уже сформированы». Лейтс говорит, что это предварительный состав. «По его подсчетам, подразделение будет насчитывать не более 130 бойцов. В целях сохранения секретности я бы ограничил приток кандидатов, господин». «Нет», — твердо сказал правитель, — «пусть эти земляне испытают всех претендентов». Тысячу, две, главное, чтобы Лейтс помнил о сроках и данные гарантии. Через три месяца я должен сидеть на троне Таны с вариатором в каждой руке. Иначе мой брат, император Симилара, так и останется сильнейшим повелителем на овесте. Хорошо, господин, Борг смиренно поклонился, но не ушел. Что-то еще? Поинтересовался правитель. Вчера ночью помощник инспектора побывал в киберпространстве Континента, доложил охранник. «Симилара?» — уточнил собеседник. «Не вижу в этом ничего странного, ведь Лейц уверен, что мы готовим вторжение туда». «Дело разведки. Изучать направление будущего главного удара». «Нет, господин. Гург побывал на Тане, причем в ее столице». «Что он забыл в столице? Взял выходной?» «Не знаю, господин, но потеряли мы его в районе розовых занавесок». «Тогда о чём вы беспокоитесь? Младший инспектор пустился по борделям после долгой вахты на орбите Земли. По-моему, это естественно». «Когда Гурк вернулся с Тано, я всё же взял его под особое наблюдение». «Формально Тано наш союзник», — напомнил правитель. «Я это учитываю, но интуиция подсказывает, что помощник побывал на Мадирике неспроста». «Хорошо, хорошо, Борк». Собеседник поморщился и махнул рукой. «Наблюдайте за ним и дальше». И принимайте решение по обстановке. Только не перестарайтесь.